Глава тринадцатая. Детектив-инспектор Бен Форд и остальная команда по расследованию особо тяжких преступлений настороженно уставились на Логана, когда тот ворвался в следственную комнату, подобно урагану. «Просочилась, прорычал он, они знают про Мишку, знают!» «Холера», — простонал Бен, — «именно что холера, я согласен». Логан расхаживал туда-сюда, пытаясь сбросить напряжение, которое нарастало все то время, пока он ввел машину сюда. «Кто знает?» — спросил констебль Нейш. Он прикалывал фотографии с места похищения к висящей на стене доске и без того густо увешанной другими снимками и заметками. Конор Рейд улыбался Логану со школьной фотографией, являвшей болезненный контраст с кошмарным фото, которое получили сегодня утром родители мальчика. «СМИ! Как вы считаете, кто это сделал?» — резко спросил Логан. «Кто-то сказал им, кто-то проболтался!» Он посмотрел на единственную женщину-детектива в комнате и щелкнул пальцами. «Сержант... простите, забыл ваше имя». «Макуорри, сэр», — подсказала Кейтлин. «Вы знаете Кена Хендерсона? Он журналист-фрилансер» но работает на Геральт, насколько я помню. Привезите его сюда. Если будет нужно, наденьте на него наручники. Можете даже связать его по рукам и ногам». Кейтлин посмотрела на инспектора Форда, потом снова на Логана. «Под каким предлогом, сэр?» Логан перестал расхаживать и прорычал. «Под тем предлогом, что я так сказал!» «Джек», — успокаивающим тоном произнес Бен. Откуда бы это ни просочилось, но только не отсюда. Несколько мгновений казалось, что Джек начнет оспаривать это. Но потом он вздохнул и покачал головой. Конечно, не отсюда. Я знаю, согласился он уже не настолько резким тоном. Но откуда-то оно просочилось, и нам нужно узнать, откуда именно. Так точно, босс? — сказала Кейтлин. «Кен Хендерсон, вы говорите?» Логан кивнул. «Именно. Может иногда представляться как Кендерсон. Хотя на самом деле он просто неимоверная сволочь. Доставьте его сюда и сообщите мне». Кейтлин подтвердила приказ, сдернула свою куртку с крючка у двери и быстрым шагом вышла за дверь, на ходу доставая из кармана телефон. Напряжение слегка ослабло, и Тайлер снова принялся цеплять на доску снимки с места преступления. Констебль Халет сидел за столом, просматривая угнетающий малую груду бумаг и раскладывая их по отдельным стопкам. — Хамза, я верно запомнил ваше имя, — обратился к нему Логан. — Так точно, сэр, — отозвался тот, поднимая взгляд. На лице его читалась надежда на то, что ему поручат какое-нибудь более интересное дело. «Вы разбираетесь в компьютерах?» «Да, немного». «А что?» Логан достал из-под плаща пакет из спара и положил поверх бумаг. «Попробуйте что-нибудь извлечь из этого ноутбука, хорошо?» Хамза потянулся к пакету. «Наденьте перчатки», — велел Логан. «А разве этим не должны заниматься эксперты?» — спросил Хамза. В конечном итоге, да. Но сначала мы по-быстрому глянем, ладно. Посмотрим, может что-нибудь всплывет. Хорошо, сэр. Пока констебль Халет ходил за перчатками, Логан обратился к Тайлеру. Фотографиями займетесь позже. Нам нужно кое-кого найти. Эд Уокер живет рядом с рейдами. В доме справа от них, если смотреть с переднего фасада. Номер дома не знаю. «Мне кажется, что он может быть причастен к похищению. Я стучался к нему, но дома никого не было». «Почему ты так считаешь? Что ты узнал?» — спросил Бен. Отец Конора сказал, что мальчик, во время прогулки, вел себя странно, тише, чем обычно. «Да, это есть в его изначальных показаниях», — подтвердил Хамза, возвращаясь к своему столу и на ходу натягивая тонкие синие перчатки. А еще Конор спрашивал про Уокера. Они называют его Эд сосед. Конор спрашивал у отца, нравится ли тому Эд. А потом спросил, нравится ли Эд маме. Нравится ли им Эд? Переспросил Бен. Верно. Конор спрашивал у своего отца, считает ли тот, что маме Конора нравится Эд. Уточнил Логан, чтобы всем стало ясно, в чем суть вопроса. «А он ей нравится?» — поинтересовался Тайлер. «Смысл не в этом, понимаешь, сынок?» — отозвался Бен, бросая на младшего офицера взгляд, в котором читалось. «Займись своими делами». «Возможно, и нет», — согласился Логан. «Но у меня создалось впечатление, будто она знакома с ним куда лучше, чем ее муж. Ничего конкретного, но я не удивился бы». «Ты думаешь, у них роман?» Логан наклонил голову сначала в одну сторону, потом в другую, словно взвешивая все варианты. Сомневаюсь. Все может быть, конечно. Но мне она показалась женщиной с более утонченным вкусом. По крайней мере, в том, что ей доступно. А я не уверен, что этот сосед соответствует ее вкусам. Его дом — натуральная помойка. Может быть, ей нравится такая натуральность, босс? предположил Тайлер, многозначительно пошевелив бровями и ухмыльнувшись. «Мне кажется, или он все еще здесь?» — спросил Логан у Бена. «К несчастью, да», — ответил Форд и дважды хлопнул в ладоши. «Что ты тут торчишь, сынок? Иди уже, организовывай поиски». «Извините, босс», — произнес Тайлер, потом повернулся и вылетел из комнаты. Бен подождал, пока он скроется из виду, потом оглянулся на Хамзу, сгорбившегося за ноутбуком, и придвинулся ближе к Логану. «Дом-помойка. Мне показалось, ты сказал, что его не было дома». Старший инспектор кивнул, не глядя на Форда. Его взгляд был прикован к рекламному счету, как он про себя называл доску с приколотыми к ней уликами. Увы, слишком малочисленными. Дверь была не заперта. «Господи, Джек!» — прошептал Бен и указал на компьютер, над которым трудился Хамза. «И ты добыл вот это?» — Логан кивнул. «Боже, это адски рискованно!» — предупредил Форд. «И не только для тебя, но и для всех нас!» «Это так!» — признал Логан. Он наконец-то повернулся к инспектору. Во взгляде его сквозили пустота и мрак. «Но ты не видел их, Бен. Я имею в виду, в прошлые разы этих ребятишек... Ты не видел их, Бен». Форд ничего не ответил. А что он мог сказать? «Я знаю, что это сделал не он. Это не может быть он. Продолжил Логан» но кто то проделал чертовски хорошую работу, чтобы скопировать то, что случилось прежде, и если они будут придерживаться все того же сценария, у нас осталось меньше двух дней на то, чтобы найти мальчика. он откашлялся и вдохнул через нос, пытаясь привести себя в порядок. если что, я возьму на себя всю вину ни на ком другом это не отразится вся ответственность на мне. «А вы все просто следуете приказам». «Ты знаешь, что это не сработает, Джек. Никто на это не купится». Бен вздохнул и потер пальцами лоб, прогоняя начинающуюся головную боль. «О чем ты говоришь?» — спросил Логан. Бен провел верхними зубами по нижней губе, царапая гладко выбритую кожу. «Я говорю, что ответственность лежит на нас обоих». Тихо ответил он. Мы оба в ответе, а все остальные нет. Бен, и это не обсуждается. Логан подумал было возразить, но он достаточно хорошо знал детектива-инспектора, чтобы понять. Это будет напрасной тратой слов. Так что вместо этого они просто обменялись рукопожатием и похлопали друг друга по плечам. Значит, я... «Это принимаю», — сказал Логан. «Спасибо». «Речь о маленьком мальчике, Джек», — отозвался Бен. «Так что к черту риск. Давай просто вернем его родителям». «Не могу спорить с этим», — кивнул Логан, стряхивая с плеч свой плащ. «Ах да, не спеши расслабляться. Тебя хочет видеть старший инспектор», — сообщил Бен. «Старший инспектор чего? Этого участка?» Бен кивнул. В глазах его прыгали озорные искорки. «Черт возьми! И кто же он?» — спросил Логан, заметив их. Он быстро пролистал свой мысленный справочник, но ничего не нашел. Губы Форда изогнулись в легком намеке на ухмылку. «Сюрпризец!» Невольный стон сорвался с губ Логана. Он высвободил руки из рукавов плаща, и тот со шлепком упал на стол. «Конечно же», — морщась произнес Джек, — «мне следовало догадаться».